Выйдя из подарки вокзала, свинорылый свернул направо и тяжелой поступью направился к автостоянке. Там он остановился у длинного зеленого динокара, нашаривая в кармане ключи. Спрятавшись за выступ стены, Мури наблюдал, как объект открыл дверцу и втиснулся внутрь. Тогда он бросился к стоянке такси и забрался в первую свободную машину. «Зеленый динокар еще не успел скрыться». «Куда вам?» — спросил водитель. «Не могу сказать точно», — начал Моури. «Я, видите ли, был здесь только однажды и довольно давно, но дорогу помню и буду говорить, куда ехать». Мотор загудел, машина набрала скорость. Моури не оторвал взгляда от зеленого динокара и время от времени давал краткие инструкции. Конечно, гораздо проще было бы приказать двигаться вслед за зеленой машиной, но тогда водитель свяжет его со свиным рейлом или, по крайней мере, с его динокаром. А в Кайтемпе превосходно умели выколачивать подобную информацию. Мури избрал более сложный способ, зато таксист ничего не заподозрит. Они миновали центр Радина. Наконец, зеленая машина резко повернула налево и по пандусу съехала в гараж многоквартирного дома. Такси промчалось еще пару сотен ярдов, прежде чем Моури показал шоферу на ближайшее здание. «Приехали». Моури вылез из машины, доставая деньги. «Неплохо иметь хорошую зрительную память, верно, приятель?» «Ага», — протянул шофер. «С вас гильдер шестьдесят». Мури протянул ему два гильдера и проводил машину взглядом, пока она не скрылась за поворотом. Быстро вернувшись к нужному дому, он вошел в огромный вестибюль и, усевшись в кресло, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Он выглядел как человек, дремлющий в ожидании приятеля. Неподалеку сидело еще несколько таких же посетителей — Никто из них не обратил на Моуре внимания. Не прошло и минуты, как в противоположном конце вестибюля из двери, ведущей в подземный гараж, показался свинорылый. Не удостоив никого взглядом, он втиснулся в один из лифтов. На световом табло над дверью замелькали огоньки. Наконец вспыхнула цифра семь. Затем отсчет пошел в обратном порядке — Загорелся ноль, дверь автоматически открылась. Лифт был пуст. Еще через пять минут Моури зевнул, потянулся, взглянул на часы и покинул здание. В ближайшем телефоне автомате он набрал номер коммутатора дома. «Я должен был встретиться с одним человеком внизу, в вестибюле, почти час назад», — объяснил он. «К сожалению, я задерживаюсь. Если он все же еще ждет, я хотел бы передать ему, что не смогу прийти». «Этот человек наш жилец?» — осведомилась телефонистка. «Да, конечно, но я никак не могу вспомнить его имя. У меня, знаете ли, такая плохая память на имена». «Он полный, тяжелые черты лица, живет на седьмом этаже. Майор... Майор... Ну и дырявая же у меня голова!» «Это, наверное, майор Солана», — подсказала телефонистка. «Верно!» — радостно воскликнул Моури. «Все время в голове вертелось!» «Не вешайте трубку. Я посмотрю, ждет ли он еще». Последовала минутная пауза, затем вновь послышался голос телефонистки. «Нет, он уже ушел. Я набрала номер его квартиры, но никто не ответил. Ему что-нибудь передать?» «Нет, не нужно. Ему, наверное, надоело ждать. Да и дело не очень важное. Долгих лет!» «Долгих лет!» — отозвалась женщина. «Значит, никто в квартире не снял трубку!» Похоже, свиное рыло забежал домой и почти сразу же вышел, если только не залез в ванну, что маловероятно, он бы не успел за это время наполнить ее, раздеться и плюхнуться в воду. Если же толстяк действительно отсутствует, то у Моури есть блестящая возможность, которую, несомненно, не стоит упускать». Хотя интуиция подсказывала ему, что нужно поторопиться, Моури не сразу направился к дому. Он посмотрел на улицу сквозь стекло телефонной будки. Удостоверившись, что никто не наблюдает за ним, он налепил одну из своих листовок на дверцу и удовлетворенно усмехнулся. «Теперь ее заметит каждый, кто зайдет сюда позвонить». Листовка гласила Войну развязали властолюбцы. Диракангистунгисепт покончит с войной и с ее поджигателями. Снова войдя в подъезд, Мури с напускной уверенностью пересек вестибюль и шагнул в свободный лифт. Он повернулся, собираясь закрыть дверь, и краем глаза заметил, что кто-то спешит к лифтам.